Автобус. Киска, обидевшись на маленькую шлюшку, тем не менее поднесла к уху трубку и замерла. Антонина Дмитриевна стиснула зубы, чтобы не застонать от отчаяния. Таким долгим показалось ожидание. Гудки все длились и длились, бесконечно. Киска уже начала терять терпение и кусать губки, как в трубке раздался грубый мужской голос. «Да!» «Наконец-то!» Сказала Татьяна. Остальные тут же на нее зашикали. Толя, ты где? Пискнула киска. В п! Заматерился тот. Чего звонишь? Тут мама с тобой хочет поговорить. Чего? А вы где? Мы в автобусе. В каком нах, автобусе? С Нининых похорон едем, пауза. Анатолий напряженно о чем-то размышлял. Толя? Вновь пискнула киска. «Чего ей надо?» «Толя!» — раненая птица скликнула Антонина Дмитриевна и стала выхватывать трубку из кискиных рук. «Дай сюда!» «Ой, больно! Толя, я не виновата!» И киска выпустила из рук аппарат. «Толя!» — торопливо заговорила Антонина Дмитриевна в трубку. «Что там у вас случилось?» «Не лезь не в свое дело!» — отрезал старший сын. «Да как же не в свое-то?» Ты бы хоть брата пожалел. Ладно, мать не пожалел отца, но брата-то зачем впутал? Ведь как ты с ним маленьким нянчился, помнишь, Толя? В коляске возил, в садик отводил, как на рыбалку с ним ездили. Ты ведь его любишь, Пашку. Неужели для тебя нет ничего святого, Толя?» «Не капай на мозги», — мрачно сказал тот. «Да я и сам уже не рад, что Пашку втянул. Позвонил Грековым на квартиру, хозяин там». но, думаю, надо на дачу наведаться. Нет никого, пошарим на кухне, если там хозяйка, так с ней потолкуем. Хотелось по-семейному дельце обтяпать, не делиться ни с кем, жадность погубила. Да как ты мог? Как же ты на это решился-то, а? Сама виновата. Все про Нинку, про деньги, каждый день об одном и том же. Надо было молчать, а ты растрещалась, сорока. Что ж теперь делать-то? Ноги в руки и бежать, вот что. «Ты сейчас где, Толя?» «В машине». «Куда же ты едешь, сынок?» «Куда надо, тебе скажи». «Толя, я тебя заклинаю, вернись». «Еще чего?» «У нас в доме обыск». «Это я уже знаю». «Честно скажи, спрятали чего?» «Узнаешь». «Ты вернись, сынок, скажи, что Павла с тобой не было. Правда, есть у них какой-то свидетель, но ведь темно уже было». «Скажем», — опознался, мол. Мы с отцом подтвердим, на диване сидели, телевизор смотрели. Не могу я вас двоих потерять. Скажи, друг с тобой был, не брат. А труп я на кого спешу? Какой труп? Ахнула Антонина Дмитриевна. Бабы, вот какой, хозяйки. Толя, да ты что, она же... И заведующая в испуге прикрыла ладонью рот. Толя, она же... Вы же ее не... «Не грузи меня, мать, самому тошно. Все, отбой!» «Толя, заклинаю тебя, Толя!» В трубке раздались гудки. Антонина Дмитриевна поспешно перенабрала номер и замерла. «Абонент не отвечает или временно недоступен. Попробуйте позвонить позднее». Раздалось оттуда. «Господи!» — застонала она. «Но не могу я двоих потерять! Не могу!» «Хоть Пашку спасти!» «О каком трупе он говорил?» Подозрительно спросила дотошная Татьяна. «Вроде бы они, Нину!» Антонина Дмитриевна не смогла договорить. «Убили, что ли?» Охнула Галя. «Но она же...» «Застрелилась!» Пискнула киска. «Вот и выходит, что нет!» С торжеством сказала Татьяна. «Убили ее! Из-за бриллиантов!» Вот тебе и воспитание. Нет, не верю, покачала головой заведующая. Только не Пашка. Ну, старший, пожала плечами Татьяна. Те напряженно молчали. Наконец заговорила Татьяна. Тоня, ты честно скажи, как все было в тот вечер? А я-то откуда знаю? Мы с мужем на даче были, а Пашка в тот вечер дома остался, я ему звонила. Тоня, скажи честно, «Ведь он не брал трубку?» — вкрадчиво спросила Татьяна. «Ну и что? Гулять пошел, к другу уроки делать?» «Уроки!» — фыркнула ее заместительница. «К брату он пошел, к Тольке. Сели они в машину и поехали к Нине, а там...» «А когда Павел вернулся?» — спросила Таисия Максимовна. «Да. Кто приехал раньше, вы или он?» — спросила Галя. «Мы», — призналась Антонина Дмитриевна. Пашка около часа вернулся, ужинать не стал, сразу прошмыгнул себе в комнату и заперся. Странный такой. — А крови на нем не было? — зловещим шепотом спросила Татьяна. — Может, он стиральную машинку, одежду бросил, а на ней? — Не было ничего, не было. — Ты точно помнишь? Да что, я слепая. — Быть может, это какая-то ошибка? — тихо спросила Инна. сколько же мы еще будем сидеть в этой пробке простонала антонина дмитриевна мне туда надо к детям может выйти и на чем ты поедешь пожала плечами татьяна все стоят нет тоня терпеть нам до конца какой ужасный день вздохнула таисия максимовна и все вновь замолчали антонина дмитриевна еще раз попробовала набрать номер анатолия Результат был тот же. Но через какое-то время ее мобильный телефон зазвонил. Она схватилась за аппарат, но, взглянув на дисплей, разочарованно вздохнула. Это был не старший сын, и не младший. «Да», — со вздохом сказала она. «Антонина, это я», — раздался в трубке визгливый женский голос. «Кто я? Не узнаешь? Валя, вот кто! Богатой буду!» «Слушай, а вы где?» Мне Петров звонил, говорил, застряли в пробке. «Так время сколько? Совсем с ума сошли? Что там такая за пробка? У меня уже все остыло, соседи разошлись. Я тут что, до вечера вас ждать буду? Обо мне кто-то подумал?» «Вас бы на мое место!» «От тебя на мое!» Не удержалась Антонина Дмитриевна. «Не переживай, мы Нину уже помянули. И ты не жди, посиди с соседями, выпей». «Да что у вас там случилось-то?» Звезднула Валентина. «Тебе русским языком сказали. Пробка!» «Слышь, Антонина!» Таинственно понизив голос, сказала ее собеседница. «Греков-то про денежки узнал!» «Про какие деньги?» «Что Нина была богатая!» «Раз Петров знает, то и Юрка знает. Они ж друзья-приятели. Что делать-то будем?» «Я тебя не понимаю». «Да брось, не понимает она! Ха-ха!» «Нина мне сказала, что одолжила тебе денег. Я-то молчу, потому что у меня тоже рыльце в пушку. Если Гриков узнает, он меня прикончит. Боюсь я его». Пожаловалась Валентина. «Много ты у нее взяла?» «И не говори. Только не я, а Николай ему приезжал. И Это по мелочи перехватить до зарплаты. Ты же знаешь, мы вечно в долгах. А сколько бизнес затеял. Сколько, мол, можно на дядю горбатиться? Пора и на себя поработать, короче». Решили мы с ним открыть магазин. Пошли в налоговую, зарегистрировались как ЧП. Как кто? Частный предприниматель. А Динит, так где взять? Кредит. Ну там такие проценты. Разумеется, Николай мой на Нину рассчитывал. Та вроде бы да. но потом на попятную. Она за последние полгода сильно изменилась. но сама на себя стала не похожа. Была такая добрая-добрая, ни в чем не отказывала. Слово поперек не скажет. А тут словно подменили. Я, говорит, для себя хочу пожить. Заездили вы меня, уйду я от вас. Это она должна быть на самоубийство, намекала. Ухватилась за эти слова, словно за спасительную соломинку Антонина Дмитриевна. Может, и на него. У Нинки это было, о смерти, об усталости. Там, мол, хорошо на том свете. Юрка говорит, что постоянно угрожала ему самоубийством. Уйдешь, мол, а я застрелюсь. Да-да-да, закивала Антонина Дмитриевна. а пистолета он на даче держал. Не иначе, как нарочно. Слышь, Антонина, у нее глюки начались, совсем крыша поехала. И в деньгах Кольки отказала. Он приехал. А она? Сами, мол, выкручивайтесь, я на вас больше горбатиться не буду. Нина прямо так и сказала? Удивилась Антонина Дмитриевна. Ну, примерно. Она ж интеллигентная была. Как же! Ваши долги, теперь ваши проблемы. Вот так сказала. «Колька-то мой еще раз к ней ездил!» «Уж не в тот ли день, когда...» — ахнула Антонина Дмитриевна. Обычно слова охотливая Валентина на этот раз молчала. «Ну и?» — напряженно спросила заведующая библиотекой. «Вроде бы поругались они, крепко!» И Валентина вздохнула. «Колька так сказал!» «Не напоругалась с твоим мужем? Это на нее не похоже!» «Я же тебе говорю, она изменилась!» Словно с цепи сорвалась. А мой-то уже денег занял под нее. А давать чем? Короче, попали мы. А он знал, что в их загородном доме есть деньги? Осторожно спросила Антонина Дмитриевна. Я знала. Тут же проболталась Валентина. Она же мне сестра была. Я знала, где она их прячет. В спальне. Юрка туда почти не заходил. Да и не знал он о деньгах. Слышь, Антонина, вы когда приедете-то? «Вряд ли я сегодня к вам приеду», — вздохнула та. «Это почему?» «Беда у меня со старшим. Посадили, что ли?» «Ой, не знаю, ничего не знаю. А как у вас?» «Что у нас?» — насторожилась Валентина. «С долгами как?» «Долги мы отдали». «Как так? Ты ж говорила, что денег нет». «Ой, домой их где-то перехватил. Дачу продаем машину». «Кое-что мне Нина подарила. Так, без телушки». «Да что там говорить?» — затараторила Валентина. «Тоня, а ты звони. Я-то понимаю, что у нас теперь дружба не такая, как раньше. Но, Нина, то помянуть надо. Ты заезжай, как-нибудь». И она дала отбой. Антонина Дмитриевна задумалась. «Кто это?» — спросила Татьяна. «Валя, да?» «Она. Что ж вы, и теперь все еще подружки», — язвительно сказала ее заместительница. Я-то знаю, на почве чего, ваша дружба. Это она тебе имперные шмотки доставала. Сапоги финские, костюм замшевый. Да отдался тебе этот костюм, — в сердцах сказала Антонина Дмитриевна. Сколько лет прошло, все магазины и рынки товаром завалены. Каким хочешь, а ты все про этот костюм никак не забудешь. Да, не забуду, потому что мне было обидно. Нина была моей подругой, а сестра ее вещи доставала тебе. «Потому что у меня деньги были. Ворованные деньги, ворованные!» «Да твое какое дело!» «Да может мне этот замшевый костюмчик с ночами снился? Я, может, тоже мечтала красиво одеться?» «Вот люди!» — покачала головой Таисия Максимовна. «Такой человек умер, а они про костюм». «По-моему, мы все начинаем потихоньку сходить с ума в этой пробке», — тихо сказала Инна. Милочка с киской опять о чем-то шушукались, приблизившись друг к дружке, и внимания на склоку не обращали. Галя молча смотрела в окно. Из автобуса она видела не только машину Юрия Грекова, но и красный Ягуар.